Глава 8. Большой Паньтао. Одновременное исчезновение группы людей, приближенных к бывшим руководителям УАС и СБ, и похищение солнцехода наделало шуму. Включились механизмы криминальной полиции и Министерства безопасности Федерации – На розыск семей патриархов спецслужб были брошены дополнительные силы службы безопасности. По всеобщему информвидео был объявлен всемирный розыск исчезнувших людей, которые обвинялись во всех смертных грехах и в том числе в угоне Финиста. Филипп Ромашин и Владилен Рибров были вынуждены обратиться к руководству ВКС с просьбой оградить их от самодеятельных следователей, которые мешали им работать и почти ежечасно угрожали снять головы, чтобы другим неповадно было заниматься противоправной деятельностью. Комиссар криминальной полиции Хоки Цаль, не посвященный в детали операции «Ход конем», как назвали специалисты угон солнцехода, вынужденно обратился к руководству Министерства безопасности Федерации и получил добро на личный допрос бывшего директора УАЗ и бывшего комиссара службы безопасности. В среду, 31 мая, они были вызваны в резиденцию главы земной кримполиции в Мехико и дали показания. Естественно, ни о каком сговоре с целью похищения солнцехода речь не шла. Ни Филипп Ромашин, ни Владилен Ребров ничего об этом не знали. Как не ведали и об исчезновении других сотрудников спецслужб и членов их семей. Жены же их, по словам патриархов, отдыхали на курортах федерации и не желали, чтобы их тревожили». Хокицаль догадывался, что оба отлично знают о происходящем в системе, но так как он дал слово работать в СВР индивидуально, пусть его пока и не трогали, то вел себя соответствующим образом, делая вид, что сильно озабочен действиями неизвестных угонщиков крота. А вот Людвиг Козийский, пришедший на смену Реброву в службу безопасности УАЗ, повел себя так, словно точно знал детали операции «Ход конем», Его агенты начали расследование инцидента именно с тех слабых звеньев, в частности, с охраны верфи Красной Пролетарии, которые и позволили террористам угнать подсолнечную машину. В течение двух суток были найдены кое-какие свидетели и доказательства сговора охраны, руководства верфи и службы безопасности, после чего к расследованию подключился комитет оперативного регулирования, который без лишних проволочек задержал подозреваемых лиц. Они были допрошены с помощью психотронных генераторов «УДАВ» и выдали то, что знали. Немногое, конечно, только то, что захват солнцехода был подготовлен какой-то сверхсекретной организацией. Но и этого хватило, чтобы Артур Мехти, бывший министр безопасности Федерации, а ныне преуспевающий бизнесмен, выступил по видео с заявлением, что это сверхсекретная организация, по сути, и является агентурой дьявола, которую надо обезвредить. С его подачи был созван Совет Безопасности, который поставил деятельность всех борцов с дьяволом вне закона. А комитету дал особое полномочия по ликвидации угрозы перехвата власти в системе, которая уже была в руках агентов дьявола. 3 июня в тайном бункере Филиппа Ромашина, которого пока оставили в покое, состоялось совещание СВР, на котором присутствовали 7 человек. Вел совещание сам Ромашин-старший. Бункер был перестроен в связи с последними событиями в системе. Находился он в недрах Саянского хребта на глубине двух километров и в настоящее время представлял собой органеллу с нишами индивидуальной информационной аудио-видеообработки, создающими впечатление безраздельной власти над всеми объектами космоса. Когда включалось инк-сопровождение, у человека возникало удивительное ощущение парения над землей. Точно такое же ощущение возникало у водителей-спейсеров, только в еще большей степени. По сути, бункер Ромашина-старшего играл ту же роль и мог короткое время путешествовать в космосе. При необходимости он имел возможность катапультироваться по особой линии метро, заканчивающейся на одном из объектов пояса Койпера диаметром около 200 километров. «Времени мало», — начал Филипп. Он был виден каждому из присутствующих так, будто сидел напротив. Поэтому будем краткими. Сначала статистика. Войток, тебе слово. Перед совещателями возник молодой человек с приятным лицом, изображение умника СВР, оперирующего всеми базами данных. Температура фотосферы Солнца уменьшилась на 22 градуса, начал умник ровным бархатным голосом. Рядом с ним возникло изображение земного светила с медленно шевелящимися волокнами факелов и протуберанцев. Размеры гранул также уменьшились на 7-8%, что говорит о снижении конвективной активности. Поток солнечного излучения изменился несущественно, на сотые доли процента, однако идет медленное падение интенсивности солнечного ветра, что увеличивает радиус базового поля и как следствие... Опусти подробности. Качественные выводы, тут же сменил тему умник. Возможность магнитных бурь увеличивается. Идет смена цикличной активности Солнца. «Падение температуры фотосферы и хромосферы начнется уже через 3-4 месяца. Необходимо срочно перестраивать энергетические комплексы». «Достаточно», — снова перебил докладчика Филипп. «Это и так понятно. Что у нас делается вокруг Солнца?» «Отмечено изменение активности у 300 звезд ближайшего звездного окружения. Их свет будет идти до Земли еще от 100 лет до 7000 лет» но они находятся в поле зрения наших исследовательских и квартирьерских экспедиций, и уже сейчас заметен масштаб вмешательства дьявола, нанесшего удар по галактике. «В число этих звезд входят известные нам как источники жизни негуман?» спросил Иван Славин. «Арилоух, Дайсон, Мат? «Разумеется, не входят», — буркнул Ребров. «Дьявол уничтожает только энергоисточники гуманоидных рас». В таком случае все три сотни звезд, о которых идет речь, являются источниками энергии для гуманоидных цивилизаций? Даль разведку уже направила к некоторым из них своих посыльных, но результата ждать не стоит. Думаю, агентура дьявола побеспокоится о судьбе экспедиций. Они не вернутся. Надо немедленно предупредить экипажи. Пытаемся. Каков прогноз? Дьявол не остановится на достигнутом, это очевидно. Однако до тех пор, пока мы не узнаем координаты его внутреннего и внешнего императив-центров, незаметная экспансия врага продолжится, и мы будем вынуждены работать скрытно, в подполье. «Что ты имеешь в виду под внешним императив-центром?» — спросил Игнат. «Если внутренний управляет силами дьявола в системе, то внешний развернул свою деятельность в галактике. Если мы хотим избавиться от дьявола, нужно ликвидировать оба центра». «Вряд ли мы справимся с внешним сомнением», — сказала Саша Делорм. «Он замахнулся на гашение жизни в таких масштабах, какие нам не под силу». «Надо объединиться», — сказал Игнат. «С кем?» — скептически шевельнул бровью ребров. «Даже если в число тех трехсот звезд, которые начали гаснуть в ходе звезды с гуманоидными цивилизациями, они уже ничем не смогут нам помочь. Твое предложение — сидеть и ждать?» «Не ждать, искать центр управления. А потом...» «Внутренне мы раздолбаем своими силами, внешний. Филипп умолчал. «Попробуем применить большой паньтау, векторно, с целевой направленностью». «Вы уверены, что это подействует?» спросил Иван Славин. «Не уничтожим ли мы собственные позиции? Насколько мне известно, паньтау всего лишь гигантский ТФ-эмиттер и воздействует на все вакуумные структуры». «Не на все», — качнул головой Игнат. «Мой сын...» — он пожевал губами с усилием преодолел чувство тоскливой неопределенности. «Мой сын рассчитал параметры Большого Паньтау, установленного на Первом Солнцеходе. Результат вы видели. Хронозеркало исчезло. Но исчез и солнцеход. Мы не знаем причин. Стоп!» — повел рукой Филипп, останавливая спор. «Суть не в этом. Второй Большой Паньтау охраняется так, что нам к нему не подступиться». Зато все забыли о потрясателе мироздания, оставшемся на Тритоне. Если его немного подреставрировать, сменить резонансные контуры и правильным образом настроить, он вполне способен послужить в качестве оружия. «Мои люди уже начали копать к нему тоннель», — сказал Игнат. «С другой стороны Тритона, чтобы никто не видел, пока что пройдено 44 километра». «А диаметр Тритона почти равен диаметру Луны», — проворчал Ребров. Через месяц мы будем у потрясателя. «Умник, ваше предложение по поиску внешнего императив-центра», — сказал Филипп. «Мы ищем закономерности в системе гаснущих звезд», — подключился к разговору Инк-СВР. «Результаты таковы. Распределение звезд, на первый взгляд, не имеет вектора. Откуда запускаются шары хронозеркал, огнетушители звезд, мы пока не знаем». Из похода вернулся самый дальний наш разведкорабль «Мехико», который привез данные по гаснущим звездам в галактике Андромеды и в Магеллановых облаках. Их анализ дает примерно одинаковую вероятность появления огнетушителей для каждой звезды. «То есть выделить центр невозможно?» — уточнил Ребров. «Вы это хотите сказать?» «Мы имеем странные колебания вероятности, чуть выше фоновых значений, которые указывают на Солнечную систему и на центр галактики. Но статических данных мало для окончательного вывода. Если вектор движения хронозеркал указывает на Солнечную систему, сказала Саша Делуром, означает ли это, что мечи дьявола создаются у нас? Большинство мечей наблюдатели ловят за орбитой Юпитера». Лишь первое сферическое хронозеркало было зафиксировано на границе системы, за орбитой Нептуна, да и оно связано с погоней за кораблем Монтоптеров, которые хотели предупредить нас о появлении огнетушителей дьявола. «Может быть, портал их выхода и в самом деле находится в самой системе», заговорил молчавший до сих пор Станислав Томах. «Сможем ли мы это определить?» «Попробуем», — кивнул призрак умника, — Но без активной фазы сделать точный анализ действий дьявола в системе невозможно. Мы обязаны это сделать до активной фазы. Потом будет поздно. Дьявол настраивает структуру управления таким образом, — сказал Филипп, — чтобы одним ударом покончить с Солнцем. И с нами, соответственно, нужно знать, сколько времени ему понадобится для полного перехвата власти. «Кто-нибудь считал такой вариант?» — спросил Ребров. «Есть приблизительный расчет», — сказал Иван Славин. «Ум, ваша оценка?» «Два месяца», — ответил Инг, «плюс-минус две недели». «Значит, в нашем распоряжении максимум полтора месяца», — мрачно сказала Саша Делорум. «Иван, мы успеем?» «Должны успеть», — не менее мрачно сказал Ребров. Славин покосился на заместительницу, но промолчал. «С этим разобрались», — сказал Филипп. «Однако нам уже пора выходить на сцену». Комитет оперативного регулирования, ведомый господином Юю, перешел все границы. Необходимо ощутимо снизить его активность. «И сократить численность», — усмехнулся Игнат. «Ваня, твоя команда готова к удару?» «Давно, командор», — ответил Славин. Оскар Мехти мало изменился со времени первой встречи с Кузьмой Ромашиным. Он был все таким же высокомерным, уверенным в своей безнаказанности, нетерпеливым и задиристым, как и раньше. Разве что прибавилось бесшабашности и злости по отношению к тем, кто, по его мнению, пытался мешать ему жить. Первым в этом списке стоял Кузьма Ромашин, вторым – Хасид Хаджи Курбан, третьим – Ян Лапара и его внучка Катя, которая должна была, по убеждению Оскара, следовать за ним, выполняя все его приказы. Но поскольку ни Кузьмы, ни Кати под рукой не оказалось, и было неизвестно, остались ли они живы, внимание Оскара сосредоточилось на родственниках врагов. Поэтому в первую очередь он искал выходы на семьи Ромашиных, Ребровых и лопары. Естественно, ему помогала целая бригада помощников, также увлеченных охотой на неугодных власти лиц. Среди них были и сотрудники криминальной полиции, и даже службы безопасности УАС, которые получили негласное разрешение начальства на самостоятельный поиск преступников. 4 июня руководителю Комитета оперативного регулирования доложили о том, что бывший командор службы Игнат Ромашин замечен с женой в одном из игровых залов подводного хиларита Four Seasons, расположенного на дне Тихого океана, недалеко от побережья старых американских штатов. Тотчас же заработала достаточно мощная система отработки команд комитета. Хилариту были брошены оперативники группы быстрого реагирования, который возглавил лично Оскар Мехти. На замечание Юзефа Юзефовича, «Друг мой, тебе не кажется подозрительным, что Ромашин всплыл именно в игровом клубе и именно в такое неподходящее время?» Оскар ответил, «Он все еще надеется на свой статус вожняка. Тем лучше для нас. Мы его сейчас очень сильно огорчим». Группа для охоты собралась за 20 минут. Хиларит был взят под контроль, а все линии метро к нему были заблокированы. Тихоокеанский подводный хиларит Four Seasons, один из тысяч разбросанных по всей системе клубов развлечений и отдыха, принадлежащих известному сибирскому бизнесмену Генеру Свинь-Прашковичу, открылся более 30 лет назад. Он представлял собой колонну из прочного керопласта с прозрачными стенами, диаметром в 100 метров и высотой в полтора километра, опущенную в складку дна на глубину трех километров. В начале эксплуатации это был клуб семейного отдыха с полным комплексом морских развлечений, от обычного дайвинга до путешествий по красивейшим подводным каньонам и охоты на осьминогов и акул. Впоследствии ассортимент предлагаемых отдыхающим приключений постепенно расширился, и в настоящее время «Хиларит Фор Seasons насчитывал около 300 разного рода игровых салонов, в том числе чисто сухопутных, таких как рулетка, карточные и спортивные игры. Игнат Ромашин предпочел тихий, но сосредоточенный на психологических нюансах вид развлечений. Он играл в «Дурман» — новомодную карточную игру, продолжавшую традиции старинного преферанса, но в трехмерном варианте. Жена бывшего командора Денис, редко появлявшаяся в свете, но весьма эффектная особа, пила горячий маньяк и с интересом наблюдала за баталией, которой были увлечены шесть человек. Двое из них – перуанец Базиль Главейра и китаец Сими Фу, в настоящее время работали в филиалах с иконах своих стран и были достаточно известны. Остальные партнеры, молодые и постарше, никакой роли для «Оскара» и его группы не играли. Они были неизвестны. Однако младшего Мехти подвела его обычная самоуверенность – Он не стал проверять игроков, не подстраховался, не попытался проанализировать ситуацию, а сразу окружил игровой зал силами группы, насчитывающей 13 человек, и ворвался туда, расстреляв охрану, двух вицев и живого охранника, не успевшего потребовать у него предъявить полномочия на ношение оружия. Если бы Оскар был просто исполнителем чужих приказов, ему бы не было цены – Действовал он всегда быстро, энергично, рискованно и нестандартно, выбирая практически единственно верную тактику для решения той или иной задачи. Однако при этом он оставался человеком эмоций, любил нравиться всем, независимо от их моральных позиций и легкость, с какой добивался своей цели, кружила ему голову. Будучи сыном министра безопасности Федерации, Оскар привык к безоговорочному подчинению друзей. Он сам подбирал себе компанию, где все зависели от него и выполняли все приказания, а главное – к молчаливому одобрению своих поступков всеми должностными лицами. И это стало основой всей его жизни. Важно и значительно прошагав в игровой зал, за столами которого застыли ошеломленные нападением посетители, всего за игровыми столами сидели 18 человек, включая партнеров Ромашина, Оскар Мехти остановился напротив сидевшего с каменным лицом Игната. Ухмыльнулся. «Привет, командор! Не ожидал меня увидеть?» Ромашин покосился на боевиков комитета, державших всех игравших на прицеле. Взглядом успокоил Денис, но на вопрос не ответил. «Язык проглотил?» — с издевкой продолжал Оскар. «Неужели думал, что я тебя никогда не найду?» «Ты не первый и не последний в этом деле, командор. Мы, Лопар, вычислим, и всех твоих родственничков-долгожителей. Папаша твой тоже задержался на этом свете, а ведь ему уже 95. Игнат снова промолчал. Оскар оглядел компанию игроков, которые казались потрясенными до глубины души, усмехнулся. «Запомните, господа, мы всего лишь уничтожаем крыс, мешающих нам жить. Господин бывший командор погранслужбы многое сделал, чтобы испортить мне биографию, засадил в тюрьму. Но я на свободе, а он...» Оскар помахал стволом универсала перед носом Ромашина. «Он останется здесь...» в качестве обжаренного тоста. Тебе нравится обжаренная с двух сторон тосты, командор? В дверях зала появился спешащий боевик комитета, лицо которого закрывала маска. Он подбежал к Оскару, шепнул что-то ему на ухо. «Что ты сказал?» — удивился сынок министра безопасности. «Почему не работает?» «Не знаю», — растерянно пожал плечами могучий парень в коричнево-серебристом унике транспортной полиции. «Хиларит накрыт слоем анизотроп-поля», — негромко проговорил Игнат. «Никто вас не услышит». «Ты сказал...» Изумленно повернулся к нему Оскар и вдруг побледнел. Тайф, которым он попытался воспользоваться для бегства, не сработал. «Тайфы тоже не смогут выйти на режим», — качнул главой Ромашин. «Система метро Хиларита заблокирована, и не вами». Оскар отступил, наведя универсал на Игната, завертел головой. «Держите их на стволах! Они блефуют! Кто дернется огонь на поражение, а вы, мадам!» Оскар подскочил к Денис. «Пойдете со мной!» «Контроль-2!» — бросил Игнат тем же ровным голосом. Денис, сидевший до этого момента неподвижно, улыбнулась. Затем лицо женщины неуловимо быстро изменилось, и на остолбеневшего Оскара Мехти глянули узкие раскосые глаза Юэмэй Синь. «Сдайте оружие, Сяньшен», — сказала она нежным голоском. «Кот», — процедил сквозь зубы Оскар, глядя на китаянку ставшими уставшими бешеными невидящими глазами. «Сноска кот — копия-отвлекатель устройства голографического копирования». В следующее мгновение он направил ствол универсала в лицо Юмэй и тут же прозвучал выстрел. Стреляли из дракона. Ракетная пуля калибра 16,5 мм оторвала руку Оскару, а самого отшвырнула назад к выходу из зала. Все замерли. «Оружие на пол!» — раздался гулкий голос, сотрясший не только воздух, но и пол, и стены, и тела всех присутствующих. Боевики попятились, оглядываясь по сторонам. Раздался еще один выстрел из дракона, казалось, стреляет сама стена помещения, и второй боевик с воплем отлетел к столу с дымящейся дырой в плече. «Оружие на пол!» — еще яростней проговорил невидимый стрелок. Все оставшиеся на ногах спутники «Оскара» побросали оружие, универсалы, плазмоны и скорчеры подняли руки. «Увести!» — коротко приказал Игнат. Поднявшиеся из-за соседних столов мужчины, совсем молодые и постарше, одетые по моде последнего сезона в свободные блузоны и трансформные уники, один из них оказался тем самым стрелком из дракона, в течение нескольких секунд подобрали оружие, увели задержанных. Вызванная платформа скорой помощи увезла раненых Оскара и его боевика. В игровом зале остались только те, кто сидел за столом вместе с Ромашиным, плюс его жена». Игнат поднял карты, посмотрел, сравнил с играющий огнями розой виртуального расклада, небрежно бросил на стол. «У меня длинный мизер. Доиграем в следующий раз». «Можно и сейчас доиграть», — бесстрастно заявил его партнер Симер Корнейфу. «Тем более, что у меня хорошие шансы на девять». «Нет времени», — улыбнулся Игнат. «Сейчас сюда прибегут охранники комплекса». «Метро разблокировано», — доложил второй партнер, совсем молодой, с румянцем во всю щеку. «Уходим, друзья. Юймэй, вы первые. Бывшая руководительница контрразведки исчезла. За ней с интервалом вдоль секунды пропали и все свидетели короткой драмы. Зал опустел, и только после этого в него ворвались охранники Four Seasons, одетые в серебристо-золотые защитные уники. Они увидели пустые столы, кровь на полу, карты и виртуальные поля игры на столах и молча оглянулись на вошедшего следом начальника охраны. «Что здесь произошло?» — осведомился начальник, толстый, важный, с красивой голубой бородкой. Никто ему не ответил. Оскар очнулся в комнате без окон, паспартанский голый и чистый, не имеющий ни одной лишней детали. Кровать, столик с медицинским комбайном, капельница, верял Инка в углу, стул. «Эй, кто-нибудь!» — хрипло позвал младший Мехти, не сразу сообразив, где находится. «Слушаю, сэр», — ответил Инк любезным голосом. Возле стены объявилась его инкарна в полный рост, прозрачная фигура в белом медицинском унике. «Где я?» «Не смею знать, сэр. Я всего лишь функциональный кип с линии обслуживания». Правой руке стало щекотно, и Оскар попытался ее почесать, но не смог. Левая рука была пристегнута к кровати блестящими скобами и не двигалась. Правая висела свободно, поддерживаемая системой рычагов. На бицепсе у плеча виднелся синий шрам с красными точечками. «Что это?» «Ваша рука была оторвана и пришита», — с готовностью сказал медкип. «Пошевелите пальцами». Оскар машинально пошевелил. «Отлично!» — кивнул Кипа добрительно. «Операция прошла успешно». Оскар вспомнил свою неудачную акцию по уничтожению Гната Ромашина. Попытался встать, но тело тоже оказалось пристегнутым к кровати. «Дьявол! Освободи меня!» «Не имею права, сэр. Для полноценного выздоровления вам необходимо лежать еще четыре дня. Дай мне консорт-связь с одним знакомым». «Не могу, сэр, не обижайтесь. Я создан лишь для лечения пациента, которым являетесь вы. Связь с другими лицами мне недоступна». «Освободи меня!» — взвыл Оскар и едва не потерял сознание. К нему придвинулись две паучьи лапки, в нос шибануло запахом лимквеллы, голова прояснилась. «Не дергайтесь так сильно, сэр!» — укоризненно покачал головой инг. «Вам это не пойдет на пользу!» — Вызови кого-нибудь, с кем я мог бы поговорить. — Не имею права, сэр. — Ты всего лишь машина. Слушайся, когда тебе приказывают. Я всего лишь функ. Оскар попытался освободиться, и надвинувшаяся темнота беспамятства освободила его от мучений. Очнулся он через полчаса. Та же комната, ничего лишнего и никого, кроме тут же бесшумно выросшей у кровати белой фигуры. — Что прикажете, сэр? «Мне нужно позвонить. Это невозможно, сэр. Могу только включить «Информ».» Оскар полежал, глядя перед собой тусклыми глазами, кивнул. «Давай». На стене вспыхнул жемчужный прямоугольник, провалился в глубину, превращаясь в «Иом». «Таким образом», — закончил появившийся в объеме передачи «Диктор», — «мы имеем дело с хорошо спланированной акцией агентов дьявола, рассчитавшихся самыми смелыми и честными борцами с дьяволом. Вот их фамилии». Диктор прочитал список фамилий, среди которых оказалось и имя Оскара Мехти. Оскар заплакал, внезапно осознав, что с этого момента он для всех мертв». Филипп Ромашин выслушал очередное сообщение Славина о ликвидации еще одной группы комитета, повернул голову к собеседнику. «Остался Юю». «Найдем», — проворчал лысый, серым застывшим лицом, но живыми глазами, Ян Лапарра. Он по шею был закрыт саркофагом реанимации. «Жизнь продолжается, спасатель». Филипп усмехнулся. «Я слышал, что жизнь — вредная штука, от нее умирают». Лицо лопары осталось неподвижным, как маска, но в глазах мелькнула усмешка.